Глава седьмая. Я обвел взглядом кузню Гора. «Собирай все, что хочешь взять с собой». «Что, вот так сразу?» «Я пожал плечами. Хочу утянуть». Гор побарабанил новоприобретенными пальцами по наковальне. «Мы отсюда попадем прямо в инферно?» «Да». Скле задумался на время, кивнул и, тоже обведя взглядом комнату, принялся складывать весь инструмент в одно место. Я ему помог пододвинуть сундуки к центру кузни и, достав сферу, открыл портал на портальную площадь надежды. Если гор и удивился, то виду не подал. Я же, подхватив сундук, прошел в другой мир и махнул гору головой, чтобы следовал за мной. Сундук, кстати, поднял, как нечто само собой разумеющееся. Похоже, что я потихоньку уже привыкаю к своему бешеному показателю силы. Сундук под пару сотен килограмм. Даже не задумавшись, могу засунуть себе мышку. При этом и не ломаю вроде ничего. Соразмеряю применяемую силу, уже попривык, что, если сильно возьмусь, то что-то может и сломаться. Сгрузив сундук на камень, огляделся по сторонам. Недалеко от портальной площади шла маршем огромная толпа демонов-бойцов с кем-то во главе. Так, как его там звали? Хорошо. Ух, ё, Надо же! Вспомнил, как его зовут, и даже выговорил с первого раза. Ведущий строй повернул голову в мою сторону, скомандовал что-то своим бойцам и бегом отправился ко мне. Добежав, остановился в паре метров и согнулся пополам в поклоне. «Приветствую, хозяин!» и, разогнувшись, добавил, «Мы все рады вас видеть!» «Хм!» — сказал, вроде искренне. А ведь я его товарища размазал и ему самому приличного пинка засадил. Неужели зла не затаил? Пожалуй, уточню у первого, чего это хорошо воспылал ко мне любовью. «И тебе привет!» Я задумался на пару секунд, прикидывая в голове, сколько всякого барахла у гора. «Выдели десяток бойцов. Надо вещи в замок доставить». Демон тут же метнулся обратно к ожидающему строю и через двадцать секунд вернулся с десятком своих подчиненных. Эта толпа демонов вытащила все из темного мира всего за пять минут. Они умудрились даже оторвать от пола и притащить в надежду целую наковальню. После работы этих товарищей мы с гором на пару заглянули внутрь портала, и увидели пустые стены его кузни. Я сказал «хорошо». «Отлично. Пошли теперь кого-нибудь за первым, ну а мы пойдем в сторону Альбатроса». Демон поклонился. «Да, хозяин?» «Да, вот чувствуется работа первого воспитания». Я повернулся к гору. А не, все-таки его проняло. Он крутил вокруг головой, рассматривая город расширенными глазницами. Увидев мой взгляд, спросил «то есть это твой город?» Я кивнул «да». «Полностью? Ага. А вот эти?» Гор мотнул своей черепушкой на демонов-бойцов, и я пришел на помощь. «Демоны?» «Да, демоны. Они тоже? Твои?» «Да, в принципе, в этом городе не только демоны, но и остальные. Все мои подчиненные». Скелет вдруг расплылся в улыбке. «Да, а ты, между прочим, был моим учеником, хоть и недолго». Я улыбнулся в ответ и кивнул. «Был, Гор, был». И даже пока ты не стал учеником Ульфа, все еще им являюсь. Так что можешь хвастаться, если что». Скелет с очень довольной рожей почесал клещами себе нижнюю челюсть. «Эх, вот как буду в Гизе, расскажу Бурану». «Да не поверит, правда». Пришлось в надежде задержаться на какое-то время. Я навязал Ульфу ученики Гора, за что тот потребовал Гаврюшу на неделю. Губу своему учителю закатал и отдал своего пета также на час, Сам же за это время с узолом и первым разобрался в цифрах постройки. Когда меня не было, все работало само, и моего внимания особо не требовало. Зато как я появился, оказалось, что я нужен везде. Утвердить то, сказать это, открыть портал Виторию за новыми вещами. Да, и хорошо кстати, первый даже не муштровал, как я было подумал в начале. Оказалось, что жить так, как демоны живут в надежде, они никогда даже не мечтали, не в плане жилищных условий. А в плане своих прав. Никто раз в два дня показательно не сжирает десяток рандомных демонов, чтобы держать легион в страхе. Силы демоны получают тоже несоизмеримо с другими легионами. При этом потерь у нас практически нет. Самое суровое наказание, введенное первым, — это изгнание. И вот этого демоны действительно боятся. Ведь за надежду они держатся всеми своими копытами, рогами и другими выпирающими частями тела. Так что хорошо и правда был искренен в своих словах. Все затянулось дольше, чем я предполагал. Пока договорились с Барлоном, пока организовали срочные закупки, пока устроили совещание с Барлоном и Элией, в общем, прыгнул я порталом в Виторию только через шесть часов. Как только я оказался в Витории, на портальной площади Туллы, сразу открыл карту, затем уменьшил масштаб и достаточно быстро нашел гору, где обитают боги Витории. Да, я туда попал телепортом, но на карте осталось открытое пятно, так что теперь туда могу наведаться и своим ходом. Добираться туда, правда, совсем не близко. Подумал, было вызвать Тузика, но тормознул с этим делом. Оставлю пока что его Элией, ведь я теперь и без Тузика вполне себе мобильный. Тут мои мысли прервались тем, что кто-то потыкал меня в правое плечо. Я повернулся и увидел пацана лет шестнадцати в кольчужном доспехе. Он пристально рассматривал мое лицо несколько секунд. В итоге сам себе кивнул и спросил. «Гидраргеру?» «Да». Лицо пацана расплылось в улыбке. «Хек, а можешь сигнуть, что это ты?» Я приподнял левую бровь. «Что?» «Ну, какую-нибудь сигну показать, что ты тру, а не ньюби, который скин в редакторе забайтил». «Так вроде это и русский, но как-то не особо понятно. Надо уточнить. Ты перефразируй». Пацан продолжал улыбаться. лишь да?» Я вздохнул. «Нет». На что улыбка пацана погасла. «Понятно. Сигны не будет. Просто чекай, что сейчас брать такой скин уже стало кринжово. Да многие тянки крашатся по гидраргеруму. Типа он сасный. Да и мне гидраргерум в кайф. Он тащер. Просто уже становится в всрато так делать. Хайпы на скины прошел. Могут зашеймить. Пацан еще раз пристально всмотрелся в мое лицо и прям реально над скином запарился. Я рили really зафейлил, думал, ты тру. Я словил синий экран смерти. Вот прям реально завис на какое-то время, пытаясь понять, что он мне только что сказал. А пацан еще и тараторил к тому же. Это совсем не помогало процессу распознавания слов. В общем, когда я мотнул головой, выкидывая из головы тот спич, пацана рядом уже не было. Ну и ладно. Что я там собирался делать, пока этот пацан меня тут зашеймить пытался? Фу, полетел-ка я отсюда, похоже, это заразно. Я достал из инвентаря косу смерти и активировал плащ тьмы. Позади меня взмыло в воздух антрацитовое черное полотно. Прыжок, и я уже на высоте в пару десятков метров. Сверился с картой и, не растягивая времени, полетел по направлению к богам. Даже несмотря на то, что летел я с приличной скоростью, подлетел к нужному месту лишь через три часа. И, кстати, если бы не полет, то по земле пробираться к богам было бы нереально. В темноте неоткрытой карты было не совсем понятно, но, а по факту, Олимп возвышался в глубине большого количества гор. А если в Гримград забраться как-то можно было, то тут были отвесные скалы, да еще и населенные мобами. Спустился пониже, чтобы разглядеть уровень. Да, тысячные мобы, и это многовато. Сюда даже альпинисты не сунутся. А вот для прокачки Гаврюши, наверное, самое оно. Да, ему, конечно, придется поднапрячься. Рвать всех направо и налево он, скорее всего, не сможет. Но он невидим и умеет летать. Так что по одному с такими мобами справится без проблем. А если что, отступит. Я реально задумался про то, что как закончу с Персифоной, оставлю Гаврюшу тут, на прокачку, как вдруг увидел какое-то движение снизу. Тут же посмотрел, что там. А это оказались три серых коня с крыльями, которые летели точно в нашу сторону. Смотрелся внимательней. Пегасец, 1435 уровень. Так, похоже, вечер перестал быть томным. Посмотрел по сторонам. Не летит ли в нашу сторону кто-нибудь еще? Но нет, благо, больше в воздухе не было никого. Но на поляне между пиками гор увидел еще пасущихся пегасцев. Надо отлететь подальше от возможной агрозоны. Я мгновенно изменил траекторию полета, взмыв вверх. Лишь поднявшись на сто метров, решил принимать бой. Пегасцы летели вроде бы не быстрее меня, но отставать совершенно не собирались. Потрепав по загривку, Гаврюшу скомандовал. — Гаврюша, фас? — Да, мой пет летит гораздо медленнее, но на прямой траектории не промахнется. Я же замер в воздухе и начал приготовление. Ну, как приготовление. Достал в пару косей смерти, молот тьмы. Мог, конечно, тупо активировать невидимости и свалить, но хотелось поразметь кости, посмотреть, на что я способен в бою с сильным соперником. Вдруг один из коней кувыркнулся и полетел вниз. Ага, попался, Гаврюши, значит. Нас с двумя остальными сейчас попробуй справиться. Не зря же у меня куча божественных артефактов и плюшек. Для начала попробую вот эту обилку молота. Я пустил вниз волну огня. Буквально все пространство внизу заволокло клубами черно-оранжевого огня. Фактически волна оказалась гораздо больше, чем я рассчитывал. Нанесено 123 тысячи один урона. Волна облизала двух пегассов, оставив им подпалины по всему телу, подожгла крылья и снесла около половины хп. с меня не ни единички, но у этого умения начал отсчитываться кулдаун. А мощно? Волна могла накрыть хоть несколько сотен таких вот мобов и у половины тех хп. А это, блин, настоящие звери с уровнем сильно выше тысячи. Всех остальных сметет и не заметит. Я посмотрел на только недавний выкованный молот в левой руке. Да это, блин, настоящее сокровище. Впрочем, а что я еще хотел от божественной пушки? И, кстати, три пушки в самый раз. У меня в руке попухи, а Гаврюша может и сам действовать. Так что я не прогадал с выбором того, что ковать. Между тем пегасцы падать отказались. Их крылья после пары взмахов потухли, и они приблизились ко мне на десяток метров. Самое время потестить второе умение. Я выбрал тюрьму и использовал на одном из коней. Он мгновенно исчез во вспышке темного света, а в описании молота добавилась запись, что в нем заключен пегасец 1435 уровня. Крутяк! Только я хотел встретить последнего коня косой по морде, как плащ тьмы метнулся к нему и полностью его спленал. Тот попытался брыкаться и зажал, но бесполезно. Плащ держал его намертво. Ну вот, даже пухами не помахал. А чего ты думал, что с такими мобами будет тяжелее? Но недооценил свои силы. Да, только сейчас начинаю понимать, в какого монстра я превратился. Ладно, раз конь пойман, можно на нем попробовать кое-что еще. Я использовал на нем божественное умение, доставшееся мне от Танр. Морда коня, который торчал из плаща, чуть ссохлась а глаза вытекли вниз, открывая глазницы, горящие зеленым огнем. При этом брыкаться пегасец не прекратил. Ага. То есть это умение просто превращает живое в неживое. Ага. А мне с этого какой прок? Стоп. А если? Я использовал на нежити пегасца божественные умения от гекаты. И конь тут же прекратил дергаться, а плащ мгновенно его отпустил. Ну да, подчинение нежити сработало как надо, и теперь этот некропегасец мой. Это получается, что я могу любое живое существо, ну, кроме богов, наверное, превратить в нежить и подчинить? Интересно. Конь летал вокруг меня, наворачивая круги. Я же, чтобы он глаза не мозолил, открыл прямо в воздухе портал на площадь надежды и отдал ему приказ. «Ни на кого не нападешь. Найдешь первого, третьего, ракету или узула, и будешь подчиняться их приказам. Ясно?» Конь в ответ лишь всхрапнул. «Ну, вперед тогда». Некропегасец скрылся в портале, а я посмотрел вниз. Третьего коня нигде не было видно, как и Гаврюшу. Впрочем, Гаврюшу почти никогда не видно. Я начал медленный спуск, уже метров через двадцать почувствовал, как мой Пет окрутил мое тело и занял свое место на моем плече. Отлично, он справился со своей конякой и, оказывается, спешил ко мне, хотя в том, что он завалит Пегас, я и не сомневался. Осмотрелся по сторонам, никто больше ко мне не спешил но на всякий случай я решил активировать невидимость, чтобы добраться до богов уже без проблем.